Класс птицы. С незапамятных времен птицы, как никакие другие живые существа, привлекали восхищенный взгляд человека. Эти прекраснейшие создания встречаются практически повсюду, от полярных льдов до шумных городских центров. Современные птицы представлены более чем восемью тысячами видов, которые объединены в отряды, составляющие по способу передвижения три группы – килегрудые или летающие, бескилевые или бегающие, плавающие или пингвины. Способность передвигаться в воздухе, благодаря преобразованию передних конечностей в крылья, полное разделение кругов кровообращения, совершенные органы газообмена, легкие, перьевой покров, теплокровность и другие прогрессивные черты организации – Вот неполный перечень характерных особенностей птиц. Они позволили птицам широко расселиться на земле, приспособившись к обитанию в самых различных экологических условиях. Тело птицы состоит из небольшой головы, обычно длинной шеи, туловища и конечностей. Кожа у птиц тонкая, почти лишена желез. Исключение составляет копчиковая железа она особенно хорошо развита у водоплавающих птиц. Секрет ее используется для смазывания перьев и предотвращения их намокания. Верхняя и нижняя челюсти, покрытые роговыми чехлами, образуют клюв. Отсутствие зубов существенно облегчает голову птицы, а разнообразная форма клюва у представителей разных видов позволяет им использовать в пищу семена растений Голуби, мелких животных, совы и нектар цветковых растений. Калибри. Даже у мелких птиц клюв может быть весьма мощным. Например, дубонос массой всего 50-60 граммов раскусывает косточки вишен. По бокам головы располагаются крупные глаза, которые, кроме верхнего и нижнего века, имеют мигательную перепонку. Ниже глаз, ближе к затылку, находятся скрытые под перьями слуховые отверстия. Тело птиц покрыто перьями, на концах пальцев нижних конечностей имеются когти, а нижняя часть ног, цевка, покрыта роговыми щитками и лишена оперения. По своему строению и функциям перья разных участков тела существенно различаются. Основу оперения образуют контурные перья, состоящие из полого стержня и расположенного по его бокам опахала. Опахала представляет собой упругую эластичную пластинку. Различают контурные маховые, рулевые и кроющие перья. Кроме этого имеются пуховые перья и пух перья регулярно сменяются в процессе линьки. Тонкие кости с обширными воздушными полостями делают скелет птиц легким. Прочность их опорной системы достигается за счет срастания многих костей. Шейный отдел включает 9-25 позвонков, обладает значительной длиной и большой подвижностью. Как правило, Птицы могут поворачивать голову на 180 градусов, а совы даже на 270 градусов. Грудные позвонки, ребра, подвижно соединены с грудиной. У большинства современных птиц грудина имеет костный киль, к которому справа и слева прикреплены летательные мышцы. Хвостовой отдел заканчивается вертикальной костной пластинкой, копчиковой костью. Копчик место прикрепления хвостовых перьев. Мускулатура птиц более дифференцирована, чем у рыб, амфибий и рептилий, что обусловлено более сложными движениями в полете, прихождении, лазании и добывании пищи. Масса грудных мышц, прикрепляющихся к килю грудины, достигает 20% от общей массы тела. Они опускают крылья. Лежащие под ними подключичные мышцы, поднимающие крыло, имеют несколько меньшие размеры. Сложной мускулатурой снабжены задние конечности. Нервная система птиц отличается значительным развитием головного мозга. Особенно сильно развиты полушария переднего мозга, средний мозг и мозжечок. С высоким развитием полушарий мозга связано сложное поведение птиц птицы выбирают места для гнездования, строят гнезда, охраняют гнездовые территории, выводят и выкармливают птенцов, совершают качевки, перелеты. У них легко вырабатываются условные рефлексы. Развитие среднего мозга связано с совершенством органов зрения, а сильное развитие мозжечка с координацией сложного движения птицы во время полета. Основная особенность кровообращения птиц – полное разделение большого и малого кругов кровообращения, благодаря чему артериальная и венозная кровь не смешиваются. Сердце у них четырехкамерное, велико по объему, состоит из двух предсердий и двух желудочков. Артериальная кровь, идущая из легких по легочной вене, изливается в левое предсердие, а оттуда – в левый желудочек, из которого попадает в аорту. Венозная кровь поступает в правое предсердие, затем в правый желудочек, а из него по легочным артериям направляется к легким. Сердце у птиц работает более интенсивно, чем у амфибий и рептилий. Так у лягушки число сердечных сокращений не превышает 40-50 ударов в минуту, а у снегиря – Достигает 730 ударов в минуту. Дыхательная система птиц представлена длинной трахеей, отходящей от глотки и разделяющейся в грудной полости на два бронха. В месте разделения трахеи имеется расширение, нижняя гортань, в которой расположены голосовые связки. Эти связки выполняют функцию голосового аппарата особенно сильно развитого у певчих и издающих громкие звуки птиц. Легкие птиц имеют губчатое строение. Входящие в них бронхи разветвляются, заканчиваясь тончайшими бронхиолами, в стенках которых находится сеть кровеносных капилляров. Часть бронхов выходит за пределы легких, продолжаясь в тонкостенные воздушные мешки, расположенные Среди внутренних органов. Воздушные мешки уменьшают плотность тела птиц, защищают внутренние органы от перегрева во время полета. Основное их значение участие в дыхании. Особенностью дыхания птиц является то, что обогащенный кислородом воздух проходит через легкие дважды на вдохе и выдохе вытесняемый из воздушных мешков при сокращении мышц стенки тела. Пищеварительная система птиц состоит из тех же отделов, что и у других позвоночных. Это ротовая полость с подвижным языком, глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень и другие органы. Вместе с тем имеются и отличия. У ряда птиц, длинный пищевод образует расширение – зоб. В зобе пища смачивается особыми выделениями желез, под влиянием которых происходит ее размягчение и некоторое химическое изменение. У голубей в период гнездования птенцов выделяется жирное творожистое вещество – молочко, которым они кормят своих птенцов. Желудок состоит из двух отделов – железистого и мускульного. В железистом отделе пища подвергается воздействию секрета пищеварительных желез. Мускульный отдел имеет толстые мышечные стенки. Здесь пища перетирается специально проглоченными птицей камешками, превращается в кашицу и поступает в тонкий, а затем в толстый кишечник. Толстая кишка – короткая и переходит в клоаку. Птицы часто испражняются, что уменьшает массу их тела. Выделительная система представлена почками, от которых отходят мочеточники, открывающиеся в клоаку. Половая система представлена у самцов семенниками, от которых отходят семипроводы, впадающие в клоаку, У самок половые железы представлены парными яичниками, из которых функционирует только левый, а правый не развивается, что расценивается как приспособление, облегчающее тело в полете. Яйца в яичнике созревают не одновременно. По мере созревания они поступают в яйцевод, в котором происходит оплодотворение. Стенки яйцевода богаты железами – Проходящие по нему яйца покрываются толстым слоем белка и другими оболочками. Развитие зародыша в яйце происходит только при высокой температуре 38-39 градусов и определенной влажности. Эти условия создаются птицами во время насиживания ими яиц. Некоторые птицы совсем не насиживают яиц, например, австралийские большеноги, зарывают яйца в специально сооружаемые кучи растительных остатков, гниение которых поддерживает постоянную высокую температуру. К концу эмбрионального развития птенец при помощи рогового бугорка на конце клюва разрушает скорлуповую оболочку яйца и выходит наружу. По степени физиологической зрелости птенцов в момент вылупления птиц делят на две группы – выводковых и птенцовых. У выводковых птиц птенцы сразу после вылупления покрыты пухом, зрячие, могут передвигаться и самостоятельно находить корм. Взрослые птицы защищают выводок, периодически греют птенцов, особенно в первые дни жизни, помогают в поисках корма. К этой группе относятся куры, гуси, утки, глухари, журавли, дрофы, страусы. У птенцовых птиц птенцы вначале слепые, глухие, голые или слабо опушенные, не могут передвигаться, долго остаются в гнезде. У некоторых птиц до двух месяцев. Все это время родители их выкармливают и обогревают. К этой группе относятся голуби, попугаи, воробьи, дятлы. Интересно знать, у кукушки развит гнездовой паразитизм. Она не строит гнезд, а отложенные яйца помещает в гнезда мелких певчих птиц, предварительно освободив гнездо от яиц этих птичек. Гнездовой паразитизм связан с тем, что крупные насекомоядные птицы трудно прокормить себя и птенцов. Кукушка полезна тем, что уничтожает многих насекомых, вредителей леса, в том числе крупных волосатых гусениц, которых не поедают другие птицы. Географическое распространение птиц исключительно широко. В процессе эволюции они приспособились к самым разнообразным местам обитания и заселяют практически всю поверхность планеты птицы образуют многочисленные экологические типы. Птицы степей и пустынь, живущие на открытых пространствах, обычно имеют хорошо развитые ноги и длинную шею. Такие особенности строения позволяют им вовремя замечать опасность и скрываться от врагов. Самые крупные из птиц этой группы – африканские страусы, Высотой до 2,5 метров и массой до 75 кг. Страусы не летают, крылья малы и слабы. В лучшем случае страус на бегу при резких поворотах пользуется ими как рулями. Крепкие, необычайно сильные и длинные ноги отлично приспособлены к длительным переходам и быстрому бегу. Во время бега страус способен развивать скорость. До 50-70 километров в час. При этом ширина его шага может достигать 4-5 метров. Птицы открытых воздушных пространств ласточки, стрижи отличаются быстрым и легким полетом. У них длинные узкие крылья, сильно развиты грудные мышцы, раздвоенный хвост служит рулем при полете. У этих птиц короткий клюв с широким ртом, которым они на лету ловят насекомых. Птицы водоемов и их побережий, гусь, серая утка, утка-кряква, черок-свистунок и другие утки, кормящиеся на мелководье, имеют широкий клюв. По бокам клюва располагается ряд поперечных роговых пластинок, образующих цедильный аппарат. Утки опускают голову в воду, а в более глубоких местах погружают в нее переднюю часть тела, захватывают клювом различных водных животных, отцеживают воду, а добычу проглатывают. Все утки хорошо плавают, этому способствует форма их тела, имеющая форму плоскодонной лодки, короткие ноги с плавательной перепонкой. Ноги уток смещены к задней части туловища. На земле утки ходят медленно, переваливаясь сбоку-набок. Смазанное выделениями копчиковой железы плотное оперение не смачивается водой. Сильно развитый пух и подкожный слой жира защищают тело утки от охлаждения. Болотные птицы, цапли, аисты, выпи, Имеют длинные тонкие ноги и шею, дающие возможность расширить обзор, следить за убегающей добычей. Кроме того, длинные ноги позволяют заходить в воду и охотиться на мелководье. Питаются эти птицы млекопитающими, мышатами-зайчатами, лягушками, рыбой, крупными насекомыми. Осенью и зимой водоемы замерзают, И птицы улетают на юг. Дневные хищники образуют большую группу: орел, гриф, ястреб, сокол, беркут. В строении на первый план у них выступают признаки, связанные с хищным образом жизни: мощные лапы, снабженные острыми в виде крючков когтями, которые являются основным орудием лова и умершвления добычи. Крючковидный клюв приспособлен к разрыванию жертвы. Дневные хищники имеют острое зрение, у многих тонкий слух. Они относятся к птенцовым птицам. В воспитании потомства принимают участие оба родителя. Калифорнийский кондор – самая крупная из летающих птиц. У некоторых особей длина тела достигает 115 сантиметров размах крыльев 3 метра, а масса 12 килограммов. Кондор-падальщик питается в основном трупами крупных животных. Иногда он нападает на ягнят или больных овец. Эти птицы могут подолгу парить в воздухе, высматривая пищу. Вид занесен в красную книгу. Ночные хищники или совы имеют важные особенности поведения и приспособления к сумеречной и ночной охоте. Характерный представитель – филин. Это крупная птица с мощными лапами, снабженными кривыми острыми когтями. Клюв загнут крючком вниз и служит главным образом для разрывания жертвы. Оперение мягкое, обильное, оперены даже лапы до когтей. Мягкие маховые перья покрыты ворсинками. Это приспособление к бесшумному полету. Глаза филина очень велики и очень чувствительны, он видит в полумраке и ночью. Филин питается живой добычей. Значительную пользу земледелию приносят совы, ушастая сова, сипуха, серая неясыть, сыч. Эти птицы питаются в основном мышами, полевками и другими грызунами. Один сыч, истребляя грызунов, сберегает ежегодно полтонны зерна или такое же количество зеленой массы растений. Для гнездования совы разбиваются на пары. Птицы леса, например, дятлы, синицы, кукушки, поползни и другие, имеют, как правило, укороченные крылья, а хвост довольно значительных размеров. Такая особенность строения дает им возможность быстро взлетать, хорошо лавировать между деревьями и точно садиться на ветви. В связи с потреблением разной пищи у лесных птиц развились различные особенности в строении клюва, ног. Так у синиц, корольков, кормящихся насекомыми, клювы тонкие и острые, а пальцы ног цепкие с острыми коготками. Острыми клювами они достают насекомых и их личинок из небольших трещин коры и других укрытий, а при помощи цепких пальцев ловко держатся на ветвях деревьев. У дятла клюв крепкий, долотовидный таким клювом он раздалбливает стволы поврежденных насекомыми деревьев. Доставать насекомых и их личинок из-под коры деревьев дятлам помогает длинный, на конце тонкий и зазубренный язык. На коре деревьев дятлы удерживаются при помощи широко расставленных лап и хвоста. Наземные и птицы – гнездящиеся и кормящиеся преимущественно на земле, курообразные. Этот отряд составляют птицы главным образом растительноядные, зерноядные, разыскивающие корм на земле, а поэтому малолетающие. К ним относят фазанов, индеек, куропаток, перепелов. Важные объекты промысловой охоты, тетерев и глухарь, Также представители этого отряда. Для представителей этой группы характерны короткий клюв, округлое плотное тело, сильные лапы с крупными пальцами и нередко с крепкими когтями, которыми они разгребают землю и снег. Крылья короткие, хорошо приспособленные для быстрого взлета вверх в случае нападения хищников. Пингвины принадлежат к числу тех редких птиц, которые в процессе эволюции утратили способность к полету в связи с переходом к обитанию в воде. Пингвины населяют преимущественно антарктические моря, гнездятся на льдах и на береговых скалах. Тело пингвина покрывают чешуеобразные перья без опахал, то есть состоящие лишь из одного стержня. Голова относительно небольшая, клюв прямой, крепкий. Туловище вытянутое, обтекаемой формы. Характерным внешним признаком пингвина являются крылья, видоизмененные в ласты и потерявшие способность сгибаться. Короткие лапы не позволяют делать большие шаги, поэтому пингвины ходят в развалочку при этом они балансируют крыльями. Пальцы на лапах направлены вперед, три из них соединены перепонкой, один свободен. В случае опасности пингвины ложатся брюхом на снег и скользят, отталкиваясь ластами и лапами так быстро, что человеку их трудно догнать. В отличие от большинства водоплавающих птиц, пингвины двигаются под водой при помощи крыльев, используя лапы исключительно в качестве руля основной пищей пингвинов является рыба кроме того они поедают ракообразных иногда моллюсков интересно что у императорского пингвина яйца высиживают только самцы в это время самки кормятся в море и возвращаются к моменту вылупления птенцов в период насиживания самцы вынуждены голодать и теряют до 40% своего веса. Оперение их изнашивается и становится грязным. Передав яйцо самке, самцы отправляются на кормежку. Различаются птицы и по образу жизни. В конце лета и начале осени, в связи с уменьшением пищи, многие птицы улетают в теплые края. Это соловьи, иволги, стрижи, ласточки, журавли. Весной эти птицы возвращаются обратно. На зимовку и к местам гнездования они летят определенными пролетными путями. Птиц, которые по определенным путям ежегодно совершают далекие регулярные перелеты, называют перелетными. Все остальные относятся к оседлым и кочующим. Оседлые птицы в течение всего года живут в одной и той же местности. Сезонных перемещений у них не бывает. Таковы воробьи, галки, голуби, вороны. Кочующие птицы в послегнездовой период покидают гнездовую территорию до весны, удаляясь от нее на десятки, сотни километров. В отличие от перелетных птиц, они не имеют определенных путей перемещения и постоянных мест зимовок. К этим птицам относятся синицы, поползни, корольки, снегири. Значение птиц в природе и для человека велико. Многие виды птиц имеют большое значение в сокращении численности насекомых, вредителей сельского и лесного хозяйства, переносчиков возбудителей опасных заболеваний человека и животных. Большая синица, например, приносит пищу птенцам около 400 раз в день. Хищные птицы пустельга, конюк, филин оказывают влияние на численность грызунов, вредителей сельского хозяйства. Они уничтожают прежде всего ослабленных животных, препятствуя этим распространению опасных болезней возбудителей которых переносят грызуны многие птицы жаворонки голуби перепелки питаются семенами сорняков и таким образом очищают от них поля некоторые виды птиц представляют большой интерес для человека как объекты промысла в нашей стране добывается много гусей уток, рябчиков, тетеревов. На побережье Крайнего Севера развит промысел чрезвычайно легкого и всегда сохраняющего пушистость гагачьего пуха, в основном от обыкновенной гаги.